На Берлин идут машины. Он стоял на перекрестке, русский труженик-солдат. На Берлин идут машины. У бойца в руках флажок. Взмах флажком. Сюда машины. На Берлин идут машины. Танки справа, пушки слева, пушки справа, танки слева. Час идут, второй, третий. Не предвидится конца. Он стоял на перекрестке. Он смотрел на эту силу. И было и шло на память, год за годом, шаг за шагом. Вот он первый, сорок первый, год страдалец, год герой. Сколько отдано земель, сколько отдано друзей, сколько слез страной пролито. Но и в этот первый год не терял боец надежды. Верил он тогда в победу, быть победе над фашизмом. А сейчас стоит и смотрит. Неужели под Берлином? Смотрит он, солдат Перфильев. Верит в это и не верит. Под Берлином, под Берлином. Мощь идет, гудят машины, сотрясается земля. Год за годом, шаг за шагом. Сколько горя позади. Гнули, гнули нас фашисты. Все казалось, шаг и все. Но в минуты те крутые. У Москвы, у Сталинграда. Не терял солдат надежды. Верил он тогда в победу. Быть победе над фашизмом. А сейчас стоит и смотрит. Неужели под Берлином? Смотрит он, солдат Перфилев, верит в это и не верит. Под Берлином, под Берлином, шаг один, и ты в Берлине. Год за годом, шаг за шагом, устояли наши в битвах. Вся страна ковала силу, фронтом был и фронт, и тыл. Вся страна ковала силу, и настал момент счастливый, дрогнул враг, и перед силой затрещала, сникла сила. Отшагало время сроки. Отсчитала рубежи и перфилев под Берлином. Вот стоит на перекрестке русский труженик-солдат. Взмах флажком — сюда машины. На Берлин идут машины. Пушки слева, танки справа, слева танки, пушки справа. День и ночь шагает сила, мощь идет. Под весом этим содрогается планета, мощь идет. Под весом этим прогибается земля.